Глава 19. Эльви. Бегство из стекомы без седации было настоящим адом. Кресло казалось тесным, как гроб. Дыхательная жидкость застревала в горле. Эльви пыталась уговорить себя, что это всего лишь сон, в который она никак не могла погрузиться, каждые несколько минут ощущая приступы животной паники. Большую часть истории эволюции человека пребывание в заполненной водой трубе без возможности выйти означало мучительную смерть, и ей сложно было убедить свои инстинкты в том, что на этот раз всё иначе. Как ни странно, изображение на мониторе было чуть-чуть чем обычно. Это как-то связано со способностью или неспособностью жидкости рассеивать свет или знак, что пора делать коррекцию зрения. Одной из двух Но она могла следить за продвижением корабля в его отчаянном броске к кольцу, и с зондов поступали данные. В системе продолжали бурлить таинственные фотоны и магнитные поля, сгенерированные вращением звезды, собирали новую материю в растущий сияющий диск. Это было прекрасно, за исключением того, что в любой момент всё могло превратиться в чёрную дыру и выбросить гамма-луч, который убьёт их так быстро, как могут гореть нейтроны. Из зарегулируемой плавучести резервуара ускорение не столько давило сверху, сколько сжимало в огромном невидимом кулаке. Красные буквы и цифры данных о полёте напоминали о хрупкости её положения. Пережить тягу в 30 G в обычном кресле-амортизаторе, возможно с той же вероятностью, как и падение с орбиты на кучу уножей. Достигнув середины пути, Сокол заглушил двигатель развернулся и приступил к торможению меньше чем за минуту. Эльви почувствовала лишь секундное головокружение. Перед глазами заплясали и быстро рассеялись чёрные точки. В ней вновь пробудилась звериная паника, и она старалась не поддаваться ей. Не нравится мне всё это, написала она Фаизу, жалея, что не может сказать вслух или услышать его голос. Через секунду пришло сообщение. Знаю, Не могу решить, я в панике или мне скучно. Читал руководство по безопасности. Оказывается, мужчин настоятельно предостерегают от мастурбации в геле во время ускорения. Интересно, как выглядел протокол испытаний. Из-за жидкости смеяться было трудно. Вряд ли её муж стал бы хорошей парой для кого-либо, но для неё он просто идеален. Через несколько часов они прошли сквозь врата в так называемую медленную зону. Сокол затрясся, когда маневровые двигатели увели их с математической прямой, проходившей через врата и звезду. В идеальных условиях кресло должно прогнать три цикла всё менее плотной жидкости, прежде чем полностью откачать её, но Элви уже была с этапа горла. Она выбрала немедленное отключение в системном меню. подтвердила выбор и услышала звук насоса, заменяющего жидкость на насыщенный кислородом воздух. Несколько часов она будет задыхаться и кашлять, будто при бронхите, но это ее совершенно не волновало. Адмирала Сагале, видимо, тоже, поскольку первое, что она услышала, когда отщелкнулась крышка ее кресла, был его бесстрастный голос. «Для немедленной эвакуации! У нас данные, особо санкционированные первым консулом!» Элви выбралась из кресла и поплыла на мостик. Тело болело, словно её отходили молотом. Когда она ухватилась за поручень, чтобы остановиться, суставы будто выгнулись в обратную сторону. Кресло сгола было открыто, но на его руке и волосах ещё оставалась жидкость. Запах слишком сложный, чтобы как-то идентифицировать. Её мозг пытался найти подходящее сравнение, но тут же отбрасывал Виноградное желе, корица, уксус, мускат и так далее. Позади неё застонал Фаиз, согаленах хмурившись, посмотрел на них. Вам не следовало покидать кресло, майор Акоя. Прежде чем она успела ответить, отозвался канал связи. Ваш запрос принят, сказал знакомый голос. Эльви понимала, что должна была узнать его. Возможно, высокие перегрузки повлияли на неё сильнее, чем она думала. Я сделаю что смогу, губернатор Сонг ответил Сагале. Сокол выполняет критически важную для империи научную миссию. Если мы рвали задницы, чтобы помереть, ожидая здесь в очереди? Да, До Эльви дошло. Чэ Юн Сонг, губернатор станции Медина. Она часто слышала об этой женщине, но они никогда не встречались. "Адмирал Сагалем", ответила Сонг. "Как же странно находиться так близко к другому кораблю. что световая задержка позволяет перебивать друг друга. Меня об этом мне предупреждали. У меня в зоне было 64 корабля, считая Медину и Тайфун. Я сократила их число до 28, в то время как вы орали на меня сквозь врата и путали очередь. Дайте моим специалистам время произвести расчёты. На лице Сагале отобразилось нечто среднее между гневом и раздражением, но голос оставался профессионально нейтральным. Принято, губернатор. Мы не хотели вам мешать. он отключил микрофон ударом кулака. Что? начала Эльвиноза, кашлянулась. Рядом появился Фаиз с салфеткой, и она выплюнула комок дыхательной жидкости. Что происходит? Заголе выбил на главный монитор объёмную карту, и на планетарной станции висела в самом центре 1373 врат, равномерно распределённых по поверхности сферы, за пределами которой была пустота. Значками отмечены переоборудованный корабль поколений, старейшая станция в пространстве между мирами, а также новейший лаконический военный корабль класса Магниттар. Вокруг них в пространстве чуть меньше земного солнца рассыпаны корабли. В масштабе значки были бы размером с пылинку, меньше сотни пузырьков воздуха в пространстве объёмом в миллион планет Земля. Губернатор Сонг пытается организовать эвакуацию из кольца Врат по моей рекомендации. Также она пытается отвезти станцию Медина подальше от траектории возможного гамма-луча из Врат Тэкома, но это оказалось не просто, поскольку необходимо остановить вращение барабана и включить двигатели, которые не использовались несколько десятилетий. И в этих обстоятельствах я попросил приоритетный проход на Лаконию. И спросил Фаиз И её команда производит расчёты. Сагале произнёс раздельно каждое слово. Он боялся. И правильно. Эльви тоже напугана. Где Джан? спросила Эльви. Грудь прошила резкая боль. Снова выходит жидкость. Остальные под седацией, ответил Сагале. Нет причин их будить. Она могла бы мониторить данные, поступающие из комы, сказал Файз. Я, конечно, тоже могу, но Джен в этом понимает больше. Я лучше постараюсь сохранить её в живых, чтобы она могла разобраться позже, ответил Сагали. Он ударит по станции, да? сказала Эльви. Звезда, врата и инопланетная станция, они все на одной линии. Да. Фаиз поднял руку, будто школьник на уроке. Мм, можно уточнить? Мы правда хотим совершить проход прямо перед тем, как это случится. Потому что, если я правильно помню, единственная причина, по которой здесь находится корабль класса «Магнитар», заключается в том, что если ударить по этому шарику энергии, происходит экспоненциально усиленный выброс гамма-радиации изо всех врат. Да, мы могли использовать этот эффект для обороны всех врат одновременно, подтвердил Сагалет. Стратегия пушки на скалах. А разве мы не хотим находиться на другой стороне от этих пушек, когда они выстрелят? Фаиз говорил слишком быстро. Эльвив взял его руку и сжал, надеясь, что это его успокоит. Я просто интересуюсь, поскольку так спешить в безопасное место, чтобы нас поджарило последствиями, как-то не очень приятно. Это сознательный риск. Мы не уверены, что станция переживёт удар, и не знаем, что будет, если не переживёт. Элвис смотрела, как в глазах её мужа разворачиваются новые катастрофические перспективы. Станция может не выдержать. Медленная зона может быть разрушена. Это было немыслимо ровно до того момента, как он об этом подумал. Ага, ладно, сказал Фаис. Справедливое замечание. Адмирал Сагалем. Да, нёсся по связи голос губернатора Сонг. Да, ответил Сагалем. Потом вспомнил, что отключал микрофон и включил его. «Да, губернатор, слушаю». «Мы дали Соколу приоритетный проход во врата Лаконии. Я отсылаю данные в службу контроля трафика. Не спешите. Мы держимся на пределе. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь исчез». Голова Сагаля чуть дернулась, как будто эта мысль застала его врасплох. Но голос остался четким. «Принято. Спасибо, Джаюн». «Если мы это переживем, с вас бутылка». ответила губернатор Медины. Перед вами идёт иорданская долина через врата Кастилы. Следите за ними и действуйте соответственно. Доброго пути, Мехмет. Сагале перевёл своё внимание на приборную панель, и через секунду зазвучало гравитационное предупреждение. Не то, чтобы кто-то ещё на корабле мог его услышать. Эльвия с трудом подавила желание выкрикнуть приказ об экстренной эвакуации. и предоставить остальным кораблям самим решать, как они будут выбираться из всего этого. «Сколько нам осталось?» — спросила Элви и рассмеялась. Как будто она спросила, сколько им осталось жить, и поскольку в некотором роде так оно и было, это показалось забавным. Сагалей не оценил юмора. «Некоторое время мы будем идти на четверти джи. Если хотите, разомните ноги», — ответил он. «Потом придется вернуться в кресло». Когда пройдём сквозь врата, я разверну траекторию корабля перпендикулярно кольцу, чтобы убрать нас с дороги. Наш лучей перелива, ставил Фаиз. А ты сбытко предосторожности, сказал Сагале и провёл рукой по глазам. Эльви поняла, что несмотря на всю его стоическую сдержанность, адмирал плачет. Включился двигатель, и она опустилась на палубу. Фаиз положил руку ей на плечо и отвёл в сторону. Это плохо. Мягко сказал он: "Знаю. Твой извинил. Мне просто нужно было сказать это вслух". Она взяла его руку и поцеловала. "До сих пор пахнет дыхательной жидкостью. Если это всё, что есть, хреново тогда". "Согласен с тобой, милая". Он обнял жену. "Всё это было совершенно ужасной идеей, правда? Мы не могли это предвидеть", сказала она. "Если только В голове Элви что-то шевельнулось. Что-то насчёт кораблей класса Магнитар и того, как Сердце Бури уничтожило рельсовые пушки на планетной станции во времена первого вторжения Алаконии, и того, как она уничтожила Палладу. Тогда враг реагировал иначе. Ты о чём-то думаешь, сказал Фаиз. Я слышу, как мозги скрепят. Пока не знаю о чём, но да, я думаю. С мостика донёсся новый голос. У Сагале всё ещё был открыт канал связи. Это Иорданская долина, проход через 2 минуты подтверждаем. 10 секунд на отмену. Другой голос ответил. Контроль трафика Медины. Готовьтесь к проходу. Сагале что-то бормотал себе под нос, может, ругательство, может, молитву. Объёмный дисплей показывал одинокую красную точку, движущуюся к белому огоньку врат. Нам лучше вернуться в свои кострюльки, сказал Фаиз. "Да", сказала Эльви, но не пошевелилась. Она была разработана так ведь. Система Тэкома была создана, чтобы вот для этого. Фаиз погладил её по голове. Жидкость уже подсохла и стала липкой, но всё равно было приятно. "Эльви, ты свет моей жизни, женщина, которую я люблю и знаю лучше, чем кого-либо". И не проходит дня, чтобы я не ошибся насчёт того, о чём ты думаешь или чего хочешь. Создатели протомолекулы это какой-то квантовый высокоэнергетический улей. Я понятия не имею, что они там замышляли. Нет, сказала Элвин, направляясь к своему креслу на лёгкой четверти G. Она была создана с какой-то целью. Это нам чем-то поможет? Было бы здорово, но я пока не понимаю чем. Это иорданская долина. Передаём наш статус. Мы на подходе к Экран задрожал и выдал ошибку. Свет погас. Гравитация исчезла. Держитесь, крикнул из черноты Сагале. Эльви пошарила в темноте в поисках поручня на стене. Что случилось? Включилось аварийное освещение. Сенсоры не выдержали нагрузки, ответил Сагале. Его голос дрожал. Они перезагружаются. Мне пришлось остановить корабль пока. Он не закончил мысль. Поручень Легонька загудел от вибрации маневровых двигателей, и Сокол повернулся, так что ноги Эльви оторвались от палубы. Фаиз помог ей сориентироваться, когда прозвучало гравитационное предупреждение, и вернулись вверх и вниз. На объёмном дисплее появилось сообщение: нет входящих данных. Только предполагаемое место расположения. Сагалев рубил двигатель, и «Сокол» превратился в несущийся к верхним этажам лифт. Затем адмирал отключил его, и Элви снова поплыла в невесомости. Все трое молчали, ожидая пока подключаться резервные сенсоры. Коммутатор щелкнул, задребезжал и наполнился гомоном панических голосов. Сагалев вырубил общий канал и подключился к закрытому. «Станция Медина!» Это адмирал Загале Сокола. Доложите статус, пожалуйста. Элви подтянула себя к месту Тревана, и она не поняла, потребовалось ли кораблю на секунду больше обычного времени, чтобы идентифицировать её и вывести её данные на монитор, или это адреналин изменил её ощущения. Основные массивы сенсоров были мертвы, выжжены за долю секунды. Запасные системы медленно пробуждались к жизни. По всему корпусу Сокола камеры и телескопы выезжали из своих отсеков и настраивались. Повреждено больше, чем она ожидала, но не всё. Элви открыла окно и вызвала на экран данные с обшивки Сокола. Среди темноты был свет. Сокол это губернатор Сонг, сказал женский голос, вибрирующий как скрипка. Кораблю и команде причинён ущерб. Мы ведём оценку. Пространство между кольцами было заполнено белым. Инопланетная станция в центре, окружённая вратами, как сердцевина одуванчика с семенами пушинками, светилась ярче солнца. Какое-то облако пыли или газа улавливало этот свет и мерцало. Оно было везде. Это было прекрасно и ужасающе. Всё будет нормально, губернатор, сказал Сагале почти убедительно. Мне нужно знать статус Иорданской долины. Они совершили проход? Мехмед, я не. Это важно. Корабль прошёл? С того момента, как она, как и все остальные, впервые увидела пространство колец, оно было тёмной безликой сферой, своего рода чёрный пузырь изнутри. Теперь на поверхности нефтяным пятном переливалась радуга энергии или материи. Темнота Освалила Эльви воображать сферу бесконечной, как бескрайнее и беззвёздное небо. А теперь она казалась ограниченной и тесной, и всё вокруг стало более хрупким. По самому краю сознания Эльви прокатилась волна тошноты, будто принадлежащая какому-то чужому телу. "Нет", ответила губернатор Сонг. "Они были слишком близко к вратам, когда случился взрыв. Энергия, подступившая через врата текомы, наверное, нет, они Не прошли. Медина, подтвердите. Вы сказали, что корабль и Арданская долина исчез. Да, мы их потеряли. Благодарю вас, Медина. Пожалуйста, дайте указание контролю трафика прекратить транзит до особых указаний. Никто не должен ни покидать это место, ни пребывать сюда, пока я не дам разрешение. Слева от отеля Вифаиз сидел на месте Джен и предположительно видел то же, что и она. Чувствовал ту же смесь благоговения, ужаса и удивления. «Принято», — ответила губернатор Сонг. «Я этим займусь». «Спасибо, Джей Юн. Нам нужно кое-что сделать. Нам потребуются отчеты из других систем. Полагаю, с другой стороны врат тоже нанесен какой-то ущерб. Вероятно, понадобится время, чтобы...» «Врата сдвинулись», — будничным голосом сообщил Фаис. «Белье высохло. Обед готов». Врата сдвинулись. Что? переспросил Сагале. Да, не сильно, чуть-чуть, но все врата. Сами посмотрите. Сагале сдвинул главный экран. Появилась медленная зона, а с ней врата. Корабли на месте. Все соответствуют ожидаемым векторам и позициям, но у врат висели маленькие жёлтые сообщения об ошибке, отмечающие место, где они должны быть и где находились теперь. Сагалия побледнел. Эльви задумалась, сколько ещё потрясений сможет перенести адмирал, или если на то пошло, сколько сможет вынести она. Так что, сказал Фаис. Похоже, я знаю, что происходит. Они просто перестроились, потому что их стало меньше. Равные промежутки между ними стали шире. Врата Кома больше не ты. И... На, смотрите, врата Танджавура сполгались напротив. И их тоже нет. Мы потеряли пару врат, адмирал. И за одними из них находился целый населённый людьми мир.